Юрий Михайлович Герт. «Кто, если не ты?» Часть третья. Параллельные пересекаются. Первое. Было решено происхождение садин и кровопотеков объяснить новым увлечением – боксом. Ребята им не очень-то поверили. «На кой вы с такими связываетесь?» Сочувственно сказал Боря Лапочкин. «С кем?» – спросил Клим. «Да с ними». «Чудак ты!» – сказал Клим. «Ни с кем мы не думали связываться». Зато им поверили дома, особенно когда они провели несколько раундов, сокрушая при этом столы и стулья. И в самом деле, отчего бы им не заняться боксом по-настоящему?» Тем более, что бокс им понадобится наверняка, если пьеса о шутове будет написана. А что она будет написана, они не сомневались. Мишка торопил. Он где-то вычитал, что знаменитый испанец Лопе де Вега сочинял свои комедии за три дня. После конца дяди Сэма Гольцман считал, что Бугрову недалеко до Лопе де Веги. Кроме того, Лопе работал один, а Климу помогал еще Турбинин. Конечно, Мишка вполне понимал разницу между драматургом опытным и драматургом начинающим. Исходя из этой разницы, он и определил срок – две недели. Свежие страницы он переписывал Набило своим корявым почерком, а в свободные минуты тренировался перед зеркалом, подражая Шутову в походке – левым плечом вперед в манере смотреть блуждающим взглядом и цикать сквозь зубы. Однажды за этим занятием его застала тетя Соня. Миша Генер!» — закричала она. «Что ты плюешься, как верблюд? Ты же мне весь пол заплевал!» «Я вживаюсь в образ!» — отвечал Мишка, немало не растерявшись. «Я тебе вживусь! Я тебе так вживусь!» — сказала тетя Соня. «Подумаешь, какой великий артист нашелся!» «Тетя Соня», вмешался Клим, «если бы вы увидели своего сына на сцене, вы бы так не волновались. Он станет великим артистом, вы посмотрите». «Подумаешь», сказала тетя Соня, «все артисты, все писатели, скоро чихнуть некуда будет». Тут она отобрала у Клима тряпку, которой он принялся подтирать пол. «Ладно, ладно, идите уж, сочинители». А Мишка действительно имел успех. После нескольких представлений он совершенно вошел в роль и вел ее так свободно, будто, по крайней мере, половину своей жизни провел на Кэд-Орсе. В одной из школ ему прислали записочку. «Товарищ Бедо, извините, что не знаем вашей фамилии», Вы очень хорошо играете. Приглашаем вас на вечер нашего класса, ученицы пятого Б. Нет уж, сказал Мишка, вероятно, вспомнив о встрече у фонтана, с меня хватит! Но записочку не порвал, а спрятал в карман. Каникулы мчались в настоящем угаре успеха. Каждый день по улицам города деловито шествовала вся трупа, водрузив на головы поверх шапок бумажные цилиндры и зажав подмышками свертки с фраками, взятыми в театре на прокат. Смотр школьной самодеятельности, спектакль на областной учительской конференции, а лесотарный завод, где выступали прямо в цеху, на подмозгах, сложенных из ящиков для консервных банок. Одна только мысль, что им аплодируют рабочие, делала Клима счастливым. Впрочем, счастливым – это не то слово. Он был несчастнейшим человеком, потому что теперь, полный новых замыслов, сознавал, как слаба его, первая пьеса. Обыкновенный фильетон в диалогах. Вот и все. И когда в газете появилась короткая заметка в гостях у шефов об их выступлении на лесатарном и в ней перечислялись фамилии участников, Клим оказался единственным, кого не обрадовало, а наоборот раздосадовала эта заметка. Однажды, когда они ставили дядю Сэма в большом библиотечном зале, к ним подошел Мишурин. «Привет собратьям по искусству!» Сказал он, пожимая руки ребятам. «Салют, маэстро!» Он щелкнул каблуками, широким жестом протягивая руку Бугрову. Мишурина обступили. На этот раз артист держался совсем запросто. Шутил, сыпал комплиментами. Казалось, вовсе не он предрекал им еще недавно неизбежный провал. Клим заметил на его мизинце заботливо отрощенным ногтем сверкающий перстень. Слишком большой и сверкающий, чтобы не быть фальшивым. Мишурин подхватил его под руку, потащил в сторонку. А вы оказались правы, неожиданно сознался Клим. Получился балаган, и я сам во всем виноват. Мишурин слушал его с улыбкой, потом перебил: Милый мой, публика глупая, ее обманывают, а она платит деньги, да еще аплодирует. «Эта поговорка родилась много раньше, чем мы с вами». Клима покоробили его слова, но он не успел ничего возразить. «У меня есть к вам деловое предложение. Вы мне нравитесь, юноша. У вас тут...» Он постучал пальцем по лбу. «Что-то есть от Бога. Да-да, вы не смущайтесь, я не имею привычки льстить». «Так вот, я перешел в филармонию, и весной уезжаю на гастроли. Мне хочется от вас получить несколько песенок в жанре Ильи Набатова. Как вы на это смотрите? Ваше имя прозвучит во многих городах, а вас услышат. А потом вы скажете, что публика глупая и надо всего лишь уметь ее обманывать?» «Вы юморист!» – рассмеялся Мишурин. Гладко выбритый, лощенный он весь сиял, как его перстень. Я занят, сказал Клим. Ах, да, еще бы! Мишурин подмигнул. Девушки, друзья, радости жизни, но ведь для этого необходимы деньги, не так ли? Моя обычная такса 100 рублей 5 куплетов, но для вас хотите задаток? Нет, сказал Клим. Он осторожно высвободил свой локоть. «Я занят, я пишу настоящую комедию». «Вот как? О чем же?» «О человеческой пошлости». «О пошлости?» «Милый мой юноша, но ее и так достаточно вокруг. Зачем еще писать о ней?» «Именно поэтому», — сказал Клим, «искусство должно не лгать и не развлекать». Оно должно говорить правду и раскалять совесть. Мишурин по наклонил голову на бок и, сузив розовые веки, задержал долгий взгляд на Клими. — А вам не кажется, дорогой маэстро, что если вы изберете роль пророка, с вами поступят так же, как Зощенко? — Зощенко — клеветник и злопыхатель, — горячо возразил Клим как вы можете. Те-те-те, насмешливо протянул Мишурин. Вы еще очень мало знаете жизнь, милый юноша. Посмотрим, чему она вас научит. А пока вы все-таки напишите мне пару песенок. Приходите через месяц к нам на премьеру, презрительно отрубил Клим. Второе. Это был тот самый дом, который назвала Майя, когда Игорь сообщил ей, что пьеса готова и что лично им было бы удобно встретиться сегодня вечером в семь, если для них такое время, конечно, подходит. Он известил ее об этом языком дипломатических нот – сухо, вежливо, с угнетающей корректностью – и Климу показалось, что Майя должна непременно обидеться и ответить, что они лично сегодня заняты или как-нибудь еще в том же духе. Он вдруг даже почувствовал, что хочет именно такого ответа, несмотря на то, что все три недели, пока они писали свою пьесу, он думал о будущей встрече, и, может быть, ради нее так торопился кончить. Ему не терпелось доказать Кири, как она была не права, не поверив их замыслу, не терпелась вырвать хоть один, единственный, восхищенный взгляд из ее глаз. Но на секунду представив себе эти синие, почти черные глаза, холодные, умные, насмешливые, он с полной отчетливостью ощутил, что ей снова что-то не понравится. И тогда вся пьеса уже для него самого – Окажется разом перечеркнутой крест на крест. И он ждал, что Майя скажет нет, но после некоторого молчания, наверное, она не сразу распутала клубок придаточных предложений, из которых свил свою фразу Игорь в трубке раздалось конечно, и потом обязательно, и потом знаете, где я живу? Аптечный переулок 5, и квартира тоже 5. «На втором этаже». Игорь попытался пригласить их к себе, но Майя перебила. «Нет-нет, вы приходите, так удобнее». «Начинаются дамские штучки», – проворчал Игорь, вешая трубку. «Так удобнее. Если желают слушать, пусть сами бы явились. И за каким, собственно, чертом сдался нам этот аптечный переулок?» «Вот именно», – буркнул Клим. «За каким чертом? Я и переулка такого не знаю». Их затея показалась ему теперь окончательно лишенной смысла. Они пока держали в секрете от ребят свою пьесу, но наверняка стоило им кликнуть клич, и отбою не будет от желающих играть в ней. Мишка заявил, что ведь это совсем рядом аптечный переулок, возле библиотеки, это во-первых, а во-вторых, раз обещали, теперь нечего крутить. И вечером они отправились к мае. По пути Клим напомнил, что идут они только потому, что обещали, только поэтому. И еще потому, что им надо проконсультироваться по вопросу о женских персонажах. Девчонкам-то знакомые всякие тонкости женской психологии. Пусть помогут, ведь даже Лев Толстой и тот не обходился без советов своей жены, когда писал Анну Каренину. Клим так пространно заговорил о роли женщины в развитии мировой литературы, что Игорь сказал, «Что ты нас уговариваешь? Ведь мы уже почти пришли». Им не стоило никакого труда отыскать дом номер пять по аптечному переулку. Тот самый дом, где жила Майя и где сейчас находилась Кира. Если бы на нем реяли флаги или горела иллюминация или вообще вместо дома они увидели бы дворец, Клим не удивился бы. Наоборот, самое удивительное заключалось в том, что в доме номер пять не было ничего удивительного. Он точь-в-точь -точь напоминал своих соседей. Такой же приземистый, прочно соложенный из красного кирпича с пристройкой в виде застекленной террасы, на которой летом варили клубничное варенье, а зимой сушили белье. И как у каждого порядочного Жектовского дома, сбоку от парадного висел жестяной лист со списком жильцов. Клим даже потянулся, чтобы проверить, действительно ли среди них числилась фамилия Широковой – Но сумерки, как жирные чернила, уже залили буквы, он ничего не разобрал. Им открыла Майя. Едва только Мишка дернул за проволочную ручку звонка. Отворила так быстро, словно дожидалась за дверью. Клим не очень-то разбирался в туалетах, но ему сразу бросилось в глаза, что Мая принарядилась в синее платье с белым кружевным воротничком. И вообще... Вся так празднично, так торжественно выглядит, будто собирается в театр или на концерт. «Вы уходите?» «Нет, что вы!» – она засуетилась у вешалки. «Сюда, сюда, не стесняйтесь!» «А Кира?» – вырвалась у Клима. «И Кира здесь!» Он так долго вытирал ноги, а вязанный половичок в прихожей, что Мишка, стыдливо посмотрев на свои сапоги, с которых снег стаивал прямо на чисто выскобленный пол, предостерегающе усмехнулся. «Осторожней, дыру протрешь!» «Ничего», — сказала Майя, — «я другой принесу». И все рассмеялись так, будто были знакомы уже много лет. Когда они вошли в комнату, небольшую, заставленную громоздкой старой мебелью, и от этого очень тесную и очень уютную, Кира сидела за столом, прикрытым бахромчатой скатертью, а сверху – газетой, и что-то писала в тетради, поглядывая в учебник с алгебраическими задачами. Еще на пороге Клим остановился и, не в силах сдержать глуповатую улыбку, сказал «Это мы». «Привет», – сказала Кира сухо, как будто вместо «привет» произнесла «очень жаль». Она захлопнула книгу и нахмурилась. Клим растерялся, он не ждал такого ледяного приема и почувствовал себя виноватым в чем-то. Однако сегодня глупость перла из него напролом. Прочитав заглавие «Сборник конкурсных задач по математике», он спросил снова, «К приемным экзаменам готовитесь?» «Готовимся», сказала Кира, «мы ведь не гении» отвечала она отрывисто, небрежно роняя слова. «Да садитесь же, садитесь!» – захлопотала Майя, пытаясь замять неловкое молчание. Потом она и сама села, нервно теребя кончик толстой косы и украдкой кидая на Киру укоризненные взгляды. Конечно, самое простое было подняться и уйти, но Климу стало жалко Майю. Она-то тут при чем? Она-то ждала, готовилась. Ей, наверное, интересно. Все-таки сочинители, артисты. А эта сидит в каком-то коричневом старушечьем платье, в валенках. Да еще платок себе на плечи набросила. И делает вид, что ей помешали. И правда, синий чулок. «Ну так вот», — сказал он официальным тоном, — «у нас возникли некоторые проблемы». И в частности, женская психология. Нас интересует, как происходит объяснение в любви. Мы в этой области не специалисты и хотим, чтобы вы нам помогли. То ли выражался он неясно, то ли вопрос его показался неожиданным, но у Майи медленно полз по крутым скулам румянец Акира, сломала карандаш и строго сказала, ⁇ Что такое? ⁇ Видите ли, спешил объяснить Клим. «У нас в пьесе выведено несколько женских персонажей, школьников, конечно, и одному из этих персонажей другой персонаж, разумеется, мужской, объясняется в любви. И вот нам требуется узнать, как это происходит на самом деле. Тут нам не хватает кое-каких мазков, и мы пришли. Вы пришли, чтобы говорить нам пошлости». Кира отшвырнула карандаш, и он скатился со стола на пол. «Почему же пошлости?» – искренне огорчился Клим. «Еще Вольтер сказал, пьеса без любви – это жаркое без горчицы». Он был готов на все, только бы Кира не смотрела на него такими уничтожающими глазами. Но его выручил Игорь. «Ладно», – проговорил он, сдержанно улыбаясь. «Пока отложим этот вопрос и давайте читать пьесу». Читал Мишка в качестве признанного артиста. Он тоже очень волновался и через пару страниц охрип. Майя принесла ему воды. Мишка выдал целую кружку, Клим насупился. «Это его-то заподозрили в пошлости. Вот тебе и психология, чтоб ее черт!» Он знал пьесу наизусть и от нечего делать принялся рассматривать комнату. Она была чистенькая, светленькая и под стать Майи, очень живая, наверное, из-за цветов, которые стояли на комоде, застланном белой скатеркой, и на окошках яркие пунцовые соцветия рдели на фоне загравированного морозом стекла. И над столиком с учебником и бюстиком Чернышевского – висела в рамке засушенная зеленая веточка, и даже к стене над кроватью была прибита полка, на которой кустилась веселая кудрявая травка, широко и густо раскинув тоненькие стебельки, похожие на весенний холмик. А над ним, над этим холмиком, находился портрет мужчины в солдатской гимнастерке с приятным открытым лицом татарского склада. «Наверное, Майн отец, хотя выглядел он молодо, но сам портрет старый, на гимнастерке нет погон. Меж цветов на комоде тоже стояли фотографии, на многих была Майя». Он понемногу успокоился, наблюдая, как внимательно слушает она Мишку и как смеется, приговаривая «Ах, нет, не могу». Щеки у нее разгорелись, карие глаза блестели. Клим принципиально не замечал Киру, но в конце концов не удержался и, покосившись, заметил, что и она слушает пьесу, прикусив маленькую нижнюю губу, как будто продолжает сосредоточенно решать задачу. Правда, он повторил про себя, что ему совершенно безразлично ее мнение, но вот Мишка кончил, вытер со лба испарину, и Мая сказала – «Мне понравилось, даже очень, как у настоящих писателей, только не слишком ли резко, как ты думаешь, Кира?» И снова, как тогда, в саду, все посмотрели на Киру. И как в тот раз Клим ощутил где-то в самом сердце тревожную, напряженную тишину, как перед приговором. «Эх, мальчишки!» сказала Кира, помолчав и, зябко передернув плечами, закуталась в платок. Не так все это надо было написать. Не так. Ну вот, ничего иного он от нее и не ждал. А как же? Иронически спросил он, переглянувшись с Игорем. Может быть, вы нам подскажете, как надо было написать? Но теперь, когда он хотел ее обидеть, Она не обиделась. Она просто не обратила внимания на его иронию и ответила не сразу. Она поднялась, походила перед столом, шурша по полу мягкими валенками. Глаза ее сузились, ушли в себя, и не раньше, чем ей стала совершенно ясна какая-то мысль, она заговорила решительно и жестко. У вас на одного отрицательного героя десять положительных. И не в этом беда, что их десять, а в том, что ведь они только и делают, что объясняют друг другу, какие они хорошие и какой Забурдаев плохой. Но это же все понятно с самого начала. И главное не в этом. Главное, эти десять ничем не лучше Забурдаева, даже хуже. Забурдаев, по крайней мере, честный человек, По-своему честный, а они лицемеры, и все их разговоры про честь, долг и мировую революцию – тоже одно лицемерие, потому что они ничего не делают, а только болтают. «Они же перевоспитывают», – наставительно заметил Мишка. «Да не верю я, будто они кого-нибудь перевоспитают», – воскликнула Кира, возбуждаясь. «Не верю и все». У вас только Забурдаев и действует, вытворяет всякие гнусности, а остальные стоят в сторонке и рассуждают. А если бы вдруг они даже перевоспитали Забурдаева, ну и что же, одним болтуном больше? Ведь сами-то они живут скучно, нудно, никчемно, только красивые слова произносят. «Но чего же вы хотите от комедии?» – самолюбиво усмехнулся Игорь. «Чего?» «Да чтобы вы выстигали заодно за Бурдаевым ваших положительных героев, потому что все злов, таких, как они...» «Не понимаю», — сказал Клим, — «ведь мы хотели высмеять таких, как Забурдаев. Да, вы подумайте, сколько их в каждой школе по пальцам перечесть. Им, беднягам, и от учителей достается, и на собраниях исклоняют, испрягают, а остальные...» Остальные чувствуют себя чуть не святыми. Еще бы! Они – средние ученики. Двоек у них нет, учителям не грубят примерные комсомольцы». Клим с удивлением отметил, что ведь это же его собственные мысли. Только в пьесе они с Игорем выпустили весь запал по Забурдаеву, то есть Шутову. А ведь, как бы продолжая его нить, Игорь сказал... Америку открыл Кристофор Колумб. «Все, что вы излагаете, нам известно. Мы просто ставили перед собой другую цель и думаем, что она тоже полезна». «Да нет же!» – бурно откликнулась Кира. «Такая пьеса. Не полезна. Она вредна. Ее посмотрят, посмеются и заявят. Это нас не касается. Мы хорошие. Они еще больше поверят, что они хорошие после вашей пьесы». Она разгорячилась, ей стало жарко. Сбросив платок на спинку стула, Кира стояла теперь перед ребятами, тоненькая, напряженная, как провод, по которому пущен ток. тронься, отскочишь. Мая всполошилась не только потому, что ее гости недовольно хмурились, но и потому, наверное, что ее задели слова Киры. «Ну как ты можешь так говорить?» Вмешалась она в спор. «Что это за деление? Или за Бурдаев, или средние, А разве у нас нет просто хороших, по-настоящему хороших девочек, сколько угодно?» «Ты уверена?» «Конечно!» Майя резко перебросила косу за плечо и принялась откладывать на пальцах. «Вот тебе только наш класс! Тихонова, Горошкина, Дорофеева!» «Не трудись!» — оборвала ее Кира. Все и так знают, что наша школа передовая. Передовая, лучшая, примерная и так далее. Каждый год мы идем на демонстрации впереди. А что такое наша школа? На уроках подсказки, шпаргалки. На комсомольских собраниях тоска зеленая. Никто ничего серьезного не читает. Наукой не интересуется. Девчонки болтают, сплетничают, занимаются нарядами. Бегают в кино, на танцы. «Разве я вру?» Клим не узнавал Киру, холодную, сдержанную, замкнутую. Слова хлынули из нее потоком, все низвергая и руша на своем пути. Нет и часу, чтобы нам не твердили «Родина», «Подвиг», «Павел Корчагин». А мы повторяем все это, думаем, только бы отхватить пятерку. Лицемерие, лицемерие во всем, «Лицемерие и фальш, А с этими подарками...» «Да что тут особенного? Так принято!» — смешалась Майя. «Так принято?» — Кира стукнула узкой ладошкой по столу. «Глупо, что принято. А я бы на эти деньги лучше купила туфли Ларионовой. Ей в школу ходить не в чем. Да куда там? По всем классам, шум и гам. Учителя и родители заседают, совещаются». Как же, у директрисы юбилей, 25 лет она выращивает лицемеров и трусов. Надо отблагодарить. И мы преподносим ей подарки, пишем «дорогой и уважаемой». Хотя ее никто не любит и не уважает, а только ненавидят и боятся. И все отлично понимают, что это не подарок, а самая обыкновенная взятка, только борзыми щенками. Авось на экзаменах вспомнит, зато Ларионову вызывают к директрисе, как она посмела явиться в школу на высоких каблуках. И она стоит и мнется, и не смеет сказать, что это не ее туфли, а матери, что ей больше нечего надеть было. Как же после всего такого мы можем смотреть ей в лицо, да не только ей, друг другу? Кира обеими руками сдавила шею и дышала коротко, часто, как будто ей не хватало воздуха. «И так во всем, во всем. Образцовая школа, образцовые ученицы, а копни, ложь, ложь, ложь!» И все видят, все понимают, но ни у кого нет смелости сказать правду. Она рывком повернулась к Майе. «Вот они, твои хорошие!» Они всем хотят быть хорошими. Папе, маме, Калере Игнатьевне, всем. Но ведь кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Это еще Чернышевский понимал. И нельзя же так дальше жить, как мы живем. Ведь должен кто-то начать, кто-то сказать всю правду. Кира вдруг остановилась, будто опомнилась и сама испугалась того, что сказала слишком много. Она присела к столу, склонила пылающее лицо над тетрадью и быстрыми движениями зачертила ромбы, квадраты, треугольники. Клим еще не пришел в себя. Да-да, все это он знал и прежде, но она связала все его давние мысли единым пучком, и как лучи солнца, собранные в фокусе линзы, они вспыхнули. И обожгли Клима. Трусы, лицемеры, пассивные, равнодушные, сколько раз повторял он эти слова после каждого своего провала. Но ведь вот явился дядя Сэм, и ребята переменились. Тупая непроницаемая стена, о которую он столько колотился головой, рухнула. И тот же Игонин, Санька Игонин, способный на унизительно мелкие пакости, Простудился в цеху лесотарного завода, где дул сквозной ветер, а ни за что не хотел менять свою тогу из простыней ни на какое облачение. А Лапочкин? Надо будить людей, надо бороться, а не охоть, и тогда все окажется не так уж безнадежно плохо, как говорит Кира. Надо только бороться. — Как? — спросила Кира. — Вы знаете? Научите. Третье. О том, что завтра ей предстоит делать сообщение на политинформации, Люда Жерехова вспомнила только поздним вечером, вернувшись с катка. Вот еще не было печали. Выдумать уважительную причину, но все видели ее на катке. И где в одиннадцатом часу найдешь нужную газету или брошюру? Люда с досадой накинула пальто и побежала туда, Куда отправлялась в критических случаях, а она с облегчением перевела дух, только заметив свет в угловом окне, дома, и влетела в распахнувшуюся дверь со стоном. Спасай, Майка! Погибаю! Представляешь? тараторила она на ходу, сбрасывая боты. У меня ведь политинформация, информация, а я не в зуб, Представляешь? -с -с, я все представляю! Мая предостерегающе приложила палец к губам: А? Что такое? Люда насторожилась и, словно, учуяв незнакомый запах, повела вокруг своим длинненьким остреньким носиком, за который в классе ее прозвали Буратино. Из гостиной доносились голоса, громкие, перебивающие друг друга. Они сплетались в такой клубок что чуткие уши Люды смогли выловить лишь несколько слов – «мещанство», «сатирический», «выстрелить». Люда привыкла к тому, что у Широковой всегда шум и споры, участником которых становится любой пришедший. Но на этот раз Май явно не спешила ввести ее в комнату, да и слушала она Жерихову с выражением такой растерянной готовности – Будто ей хотелось сейчас же сделать все, всё что требуются Люди, только чтобы та поскорее ушла. Этого было достаточно, чтобы Люда, мгновенно забыв о причине своего позднего прихода, ощутила всем телом нестерпимый зуд любопытства. — Кто это у тебя? — зашептала она. — Так, знакомые ребята. — Из какой школы? Уже нацепив пальто на крючок вешалки, она сказала, «Может, я не вовремя? Ты говори, чего там?» Люда едва успела заглянуть в карманное зеркальце. Жиденькие кудирки, которые она каждую ночь старательно подкручивала на жгутиках бумаги, обвисли, как сосульки. Но боясь, как бы чего доброго, широкого, не вынесла своей газеты прямо в прихожую, через секунду, отстранив растерявшуюся Маю, она уже скользнула в комнату. С неожиданным появлением разговор оборвался и наступила принужденная тишина. Ну и Майка, ну и Чернышова, ну и Святоша. Так вот оно как. Она сразу же узнала всех троих. Того долговязого с черными лохмами, сочинителя, и второго толстогубого Пентюха в очках. Она помнила их еще с вечеринки у Женьки Слайковского. А третий... Третьего она тоже где-то видела, вылитый Печорин. «Вот тебе и святоши! Знали, кого подцепить!» Этот подпечурено смерил ее таким взглядом, что другая бы выскочила обратно, как ошпаренная. Другая, только не людка. Жерихову не так легко смутить. Здравствуйте, сказала она, обнажая мелкие зубки. Как поживаете? О чем это вы тут говорите? Можно послушать? Я люблю, когда говорят про интересное. Мая нерешительно замялась у двери, не зная, как поступить дальше, но вдруг ей в голову пришла счастливая идея. «Мальчики», — обратилась она к ребятам, — «вы обязаны помочь. Завтра у Люды информация о международном положении. Как раз по вашей части». Ее глаза просили, умоляли не сердиться на Люду. «Ну что тут поделаешь, если так получилось?» Кира с негодующим треском оторвала узкую полоску от лежащей на столе газеты. Майя прикусила язык, но было уже поздно. Игорь нехотя бросил через плечо. «Дело помощи утопающим, дело рук самих», и перебил себя на полусловие. «Что ж, садитесь». Он произнес это таким тоном, каким дантист приглашает больного занять кресло перед бормашиной. Игорь подождал, пока Жерехова усядется, и сам опустился напротив. Люда смиренно сложила руки на коленях. Под пристальным прищуром Игоря она невольно сжалась и с отчаянием подумала о своей прическе. «Так что же у вас за тема?» Надо было все-таки задержаться и привести волосы в порядок. Беспокойные мысли о прическе так овладели Жереховой, что она не сразу нашлась. «Доктрина Трумана и... как его это?» «Да план маршала!» «Понятно», — протянул Игорь с тайной усмешкой. «И что, вам не ясно?» Не могла же она так прямо и ляпнуть, что не имеет никакого представления ни о доктрине, ни о маршале. Люда независимо передернула плечами и улыбнулась Игорю с невинным нахальством, которым всегда огорашивала молодых учителей. «Но так вообще?» «Понятно», — снова протянул Игорь и выдержал такую долгую паузу, что Жерехова заерзала на стуле. «А вы все-таки имеете хоть какое-то представление о доктрине Трумана?» «Господи, да конечно!» «Что же такое, собственно, доктрина в переводе на русский язык?» «Но, как сказать, это... это... слово латинское», — подсказал Клим. «Ну, конечно же, латинское, вот какой вы странный!» «Из области медицины», — снова подсказал Клим. «Вот-вот, но ей почуялся подвох. При чем тут медицина?» «А вы меня не проверяйте», — сказала она обидчиво. «Мы латинский в школе не проходим. Вот еще». «Гениально!» — буркнул себе под нос Клим и что-то пометил в блокноте. «А какое у вас мнение об интересах США в Иране?» — бесстрастно продолжал Игорь. «Меньше всего в жизни Люда размышляла об интересах США в Иране». «Как это мое мнение?» «Вот именно. Почему Трумен так озабочен Ираном?» «Но почему? Почему? Значит, есть причины?» Дальше Игорь и Клим сыпали вопросами безостановочно, не давая люди опомниться. В течение пяти минут было установлено, что Жерехова ничего не смыслит в теории «Лысенко», ничего не слышала о гипотезе Шмидта, не имеет представления об итогах выборов в итальянский парламент, не представляет, почему ей нужно изучать диалектический материализм, что же касается Писарева, то ведь в учебнике о нем написано мелким шрифтом. Она уже походила на затравленного зайца, когда Клим прикончил ее, спросив, «А в чем, по-вашему, заключается смысл жизни?» Лида облизнула кончиком языка подсохшие губы. «Вот еще. Какой у всех такой и у меня?» «Вы часто размышляете над этим вопросом?» Вежливо осведомился Игорь. «Вот еще. А чего тут размышлять?» В этот момент прорвало Мишку. Не в силах удержаться дальше, он взорвался таким оглушительным хохотом, что все в комнате вздрогнули. Правда, Мишка сейчас же опомнился, отвернулся к стенке и вцепился зубами в палец. «Что вы смеетесь?» — хрипло заговорила Жерехова, поднимаясь. «Вы что смеетесь? Вы спрашиваете про все и еще ржете, да?» «Я ничего, я так...» — сквозь удушливый кашель бормотал Мишка. «Майя, ах, если бы она знала, что так получится!» Бросилась к Люде и, словно стараясь защитить ее от ребят, стала между Жериховой и Игорем. «Правда, хватит, мальчики. Давайте займемся делом иначе...» Люда сбросила с плеча ее руку. «Теперь-то ей все понятно. Заманили в ловушку и...» «Что вы там записываете?» — закричала она пронзительно, подскочив к Лиму. «А ну, покажите!» Она чуть не вырвала у него блокнот, в который он заносил наиболее яркие из ее ответов. Прижатый к стене, Клим не без страха взирал теперь на разъяренную Жерихову. — Больно уж вы много воображаете о себе! — кричала Люда. — Умники выискались! Думаете, я дура? Я не знаю, чего вы добиваетесь. А ты? — она обернулась к Май. Ну, спасибо тебе! Помогла! Я тебе этого вовек не забуду. Четвертое. «Разве можно так измываться над человеком?» Не на шутку рассердясь, воскликнула Майя, когда Жерехова ушла. «Довести бедную до слез!» Мишка застенчиво промямлил. «Сам не знаю, как это у меня получилось!» «Оставь, пожалуйста, Майка, свои сантименты», — жестко сказала Кира. «Может быть, Жериховой сегодня в первый раз за всю жизнь стало по-настоящему стыдно». Пока длился допрос, она сидела, не поднимая головы, не проронив ни слова. Только газета перед нею превратилась в холмик из мелких лоскутков. «Теперь вам ясно, про кого я говорю?» — обернулась она к Климу. «Вот о ком надо писать, вот кого высмеивать, ведь таких у нас пруд-пруди!» То ли упреки Майи, то ли слезы Жериховой, но Клим и сам теперь был недоволен, что поддержал Игоря, и они вместе разыграли эту злую сцену. «Она просто глупая и неразвита», — возразил Клим запальчиво. «И разве вы тоже не виноваты в этом? Вы комсомольцы, учителя все!» «Я не понимаю, за что мы должны обрушиваться на Жерихову?» «А я не понимаю», — вскочила Кира. «Не понимаю, до каких пор человеку нужны няньки. Ей семнадцать лет, мамаша на пивзаводе, папаша в обувной артели. Заботиться ей дома особенно не о чем. У нее в распоряжении те же учебники, те же библиотеки. Учат ее те же учителя. А вы посмотрите на себя и на нее». «В чем дело? В том, что она просто ленива, ничто ее не тревожит, не мучит, ничего она не ищет. Она уже готовая мещанка, семнадцать лет, и вы ее оправдываете?» «Логично», — заметил одобрительно Игорь. «Но не кажется ли вам, что Жерехова не такая уж опасная штучка? Ею просто никто не занимался как следует». «Наши ребята, в общем-то, мало чем от нее отличаются, но когда Бугров расшевелил всех и повел за собой...» «Повел за собой!» — презрительно повторила Кира. «Ненавижу, когда так говорят. Сегодня их поведет Бугров, завтра Шутов. Люди, не бараны, чтобы их все время куда-то везти. Скажите им правду, и они пойдут сами». Клима что-то кольнуло. Есть знамя, которое должно вести за собой. Они забыли о времени. Ходики в углу показывали уже половину первого. Теперь на Киру напали и Майя, и Игорь, и Мишка. Но Кира стояла на своем. Не шутовы страшны, а пассивные, равнодушные обыватели, чей кругозор ограничен своим «я». Разве не об этом уже думал Клим тогда, на вечере обещая Лили роль мещаночки?» Но Игорь говорил, «Хорошо, попробуем довести вашу мысль до конца. Нам придется в своей пьесе изобразить не только подобных Жериховой, но и учителей, которые таких Жериховых воспитывают, и комсоргов, которые собирают с них членские взносы. И только... А кто нам это позволит? Попробуйте заикнуться. Значит, и вы такие же трусы, как все». — гневно бросила Кира. — Так вот на что она намекала тогда, в саду, сомневаясь, получится ли у них что-нибудь. — Ты всегда хочешь невозможного Кира! — воскликнула Майя, заметив, как побледнел Клим. Он встал с дивана, на котором сидел, следя за спором, уже молча, потому что их и так было трое против одной. Он смотрел на Киру и видел ее в тот момент такой как представлял смутно, читая ее дневники. Вся порыв и смятение, вся презрение и непримиримость. Она была так прекрасна в эту минуту, что он не мог не почувствовать перед ней своего ничтожества. «Вот мы все и выяснили», — сказали он, глядя на ее широкий выпуклый лоб. «Мы трусы, а для трусов...» Он задохнулся. «Кажется, нам пора». Он знал, что Кира права, но ничего не мог с собой поделать. Он вышел первым, за ним несколько растерянно последовали Мишка и Игорь. Он ждал, комкая в руках шапку, пока они тоже оденутся. Майя, словно прося извинения, говорила, «Не знаю, что с ней сегодня творится, она просто на себя не похожа». Кира осталась в комнате, Она даже не вышла проститься. «Неважно», — сказал Клим. «До свидания». Ему не терпелось вырваться наружу. «До свидания!» — крикнул он громче. «Кира, с тобой прощаются?» — позвала Майя. Кира не отвечала. Клим заглянул в дверь, чтобы со всей язвительностью, на которую был способен пожелать ей доброй ночи, Она стояла лицом к окну. В ее острых, узких приспущенных плечах, в ее сжавшейся, как от холода, фигурке звучало что-то такое щемяще скорбное, что у Клима заныло в груди. «Что с вами?» Она не шевельнулась. Он, отчего-то стараясь ступать, возможно, бесшумней, подошел к ней и стал почти рядом, Она смотрела в плотно занавешенное ночью окно, и вначале Климу показалось, что Кира не расслышала его слов. Но она заговорила, как будто не сомневаясь, что он стоит около. «Вероятно, мне не нужно было вам всего этого говорить. Но я смотрела вашу пьесу. Вы написали «Так здорово, зло, остроумно». Я тогда еще решила... Если бы так написать о нас, о нашей жизни, это бы сумело разбудить стыд. И потом, в саду, я подумала, вот, наконец-то, честные смелые люди, они сумеют всколыхнуть нашу тихую заводь. И чем кончилось? Вы ждали комплиментов, но я не могу говорить не то, что думаю». Левая бровь переломилась надвое, Острым углом поползла вверх, напоминая перебитое крыло. Из передней послышался голос Игоря. «Идите, вас зовут?» — сказала Кира. Он не мог ее так оставить. Сейчас он не чувствовал ничего, кроме огромной, неожиданно хлынувшей в душу нежности. Кира стояла рядом с ним, далекая, как галактическая туманность, близкая и неуловимая, как солнечный луч. Сама Кира стояла перед ним и словно просила прощения. Она... Клим выхватил из кармана тетрадку с пьесой. Раз. Зачем вы это сделали? Зачем? Кружась, последний клочок упал на кучу бумаги. Все, что осталось от сатирической комедии в трех актах. Пятое. На другой день Жерехова рассказала в классе о вчерашнем. Конечно, рассказала по-своему, как она ловко отбила покушение Турбинина и Бугрова и победительницей вышла из рискованной схватки. Они меня на весь век запомнят. Девочки слушали ее, восхищаясь и негодуя. «Ай да, Людка, так им и надо, чтобы не задавались». Все привыкли, что у Майи собирается много народу, в том числе и мальчики из соседних школ. Но Бугров и Турбинин... Они их кое-что слышали от учеников седьмой школы, слышали ровно столько, чтобы раздразнилось любопытство. Потом обе эти загадочные фигуры неожиданно выросли на горизонте школьного мира и стали еще загадочней. А то, что они редко являлись на вечера и даже явясь, стояли где-нибудь в сторонке, всем своим видом показывая, что они заняты только самими собой, это уже не только озадачивало, но и воспринималось почти как оскорбление. И вдруг Майя, даже трудно поверить, но чернышова та вообще не такая, как все, но Майя... Маю брали приступом. Где она с ними познакомилась? Почему они приходят к ней домой? Зачем она их вообще пускает? И уж если заводить романы, так разве мало знакомых ребят? Майя расхохоталась: "Какие романы? Не романы, а пьеса. Да-да, если хотите знать, Бугров и Турбинин сочиняют сатирическую комедию. О чем?" О школьниках вот о чем, и они просили нас Кирой помочь, собрать материалы. Майя сообщила все это добродушно и весело, но у Жереховой вдруг отвисла челюсть, и несколько секунд она не могла прийти в себя, вспомнив, как Бугров делал пометки в блокноте. — Теперь мне все понятно, — проговорила она придушенным голосом. Они хотят меня вывести своей комедии. Глядя на внезапно охрипшую люду, которая с помертвелым лицом тяжело опустилась на парту, невозможно было удержаться от смеха. Но Майя, продолжая чувствовать себя виноватой перед Жериховой, поспешила ее успокоить. Они же вовсе не думают писать о тебе или обо мне. Они создают типы, как настоящие писатели. «Девчонки, наша Людка станет литературным прототипом!» Громко рассмеялась Наташа Казакова, обладавшая самым занозистым языком в школе. «Поздравляю вас, товарищ прототип!» «А я не хочу!» Подскочила Жерехова, выведенная этими словами из оцепенения. «Не хочу, чтобы меня изображали! Какое они имеют право меня изображать!» Все снова рассмеялись. Тогда Жерихова налетела на подруг. «Вы думаете...»